Глава 14 Наблюдая за восходящим солнцем, проплывающими облаками и неспешной утренней рутиной небольшого квартала из окна комнаты в гостинице, Анастасия задумчиво морщила лобик. Она пыталась понять причину своего нахождения именно здесь и сейчас. Пыталась ответить сама себе на вроде как банальные вопросы. Почему до сих пор она следовала за Дмитрием? Зачем пыталась помочь ему и готовила еду? от чего мысли о расставании с ним вызывали отторжение? В чем вообще заключается теперь смысл ее жизни? Какая у нее цель? Вопросы и еще раз вопросы. Они роились, вспыхивая небольшими фонтанчиками эмоций, то любопытством, то раздражением, а то и вовсе унынием. А все от того, что вчера вечером после разговора с Лораной девушка осознала простой факт. «Эльфийка права. Ее жизнь уже давно не такая, как раньше». В голове сами собой всплыли воспоминания о вчерашнем разговоре. «Ты уверена, что хочешь и дальше следовать за ним и становиться авантюристкой?» — спросила ее эльфийка уже после того, как они заполнили анкеты в гильдии, а затем заселились в местную гостиницу. «А разве у меня есть выбор?» — с иронией посмотрела Анастасия на собеседницу. «Выбор есть всегда». Усмехнулась ларана присаживаясь на кровать возле нее. «Разве ты сейчас не свободна? У тебя нет рабского ошейника, и ты уже давно никому и ничего не должна. А учитывая уровень твоего кулинарного мастерства, ты без проблем сможешь устроиться поваром в ресторан. Так зачем следовать за мной и Дмитрием и рисковать жизнью? Разве тебе нравится каждый раз ходить по лезвию? Поверь, Дмитрий не тот парень, что будет жить спокойной жизнью. Где он, там всегда опасность». «Да, но я ведь обещала», — не очень уверенно возразила Анастасия, нервно теребя в руках платок. «Ты про свое обещание Дмитрию?» — насмешливо смерила ее взглядом эльфийка. «Так оно уже давно не действительно Ведь, насколько я помню, он должен был вас сопроводить в целости и сохранности домой. А в итоге глупо погиб от моего меча. Принцессу вернули на родину эльфов. А ты и вовсе попала в тюрьму. Или я не права?» «Фьюуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Печально выдохнула Анастасия, невольно соглашаясь с Лораной. «Тогда ответь, зачем ты здесь?» Пристально уставилась на нее эльфийка. «Или же ты влюбилась в Дмитрия?» «Что?» — возмущенно вскинулась Анастасия. «В этого похотливого самовлюбленного самца? Упаси меня боги от такого парня! Только полная дура может влюбиться в такого психа!» «А если нет, то тогда повторю вопрос. Зачем ты здесь?» «Ну, я не знаю». растерянно протянула девушка. «Он же все-таки меня спас, да и не отпустит он меня?» «Ты уверена?» — скептически изогнула бровь эльфийка. «А разве нет?» — растерялась еще больше Анастасия. «Я думаю, что если ты подойдешь к нему и скажешь, что хочешь жить самостоятельно, то есть пойти дальше своей дорогой, он вряд ли станет возражать», — уверенно кивнула ларана «Слух он, конечно же, паскулит на тему твоей готовки, но не думаю, что долго». Ты для него лишь приятный бонус и не более того. Личный повар на побегушках. Разве ты об этом мечтала? Да, но...» Анастасия хотела было возразить, но не смогла. Почему-то аргументов против выводов эльфийки не нашлось. «Вижу, ты осознала мои слова», — довольно кивнула Лорана, вставая с кровати. «Подумай об этом. Завтра утром мы идем в гильдию. Если ты не передумаешь, то получишь вместе с нами жетон авантюриста». А это очень серьезное обязательство. Отказаться потом уже не получится. Реши, что для тебя важнее. Твоя спокойная и мирная жизнь или постоянная смертельная опасность рядом с Дмитрием. Решать тебе и только тебе. Всю ночь девушка не могла заснуть. Только под утро Анастасия вырубилась на пару часов, дабы проснуться и опять занырнуть с головой в размышления. С одной стороны, эльфийка была полностью права. Ей действительно хотелось просто жить своей свободной и мирной жизнью, но, с другой стороны, что-то удерживало ее от разговора и расставания с Дмитрием. Но что именно? В этот самый момент по улице под окнами Анастасии проходила женщина-оборотень с щетко видимыми заячьими ушками. Настя отчетливо различила, что та без рабского ошейника, но от отчего-то выглядела потрепанной и как будто потерянной. Впрочем, больше всего внимание Анастасии привлекла реакция остальных прохожих. И именно от нее девушку внутренне передернуло. Все смотрели на проходящего оборотня с презрением и брезгливостью, словно на безродную дворнягу. «Пляются тут всякие!» Отчетливо расслышала Анастасия прямо под своим окном. Не удержавшись и выглянув, она с удивлением узнала хозяина гостиницы. того самого, что вчера стелился перед ними, словно слизень, желая во всем угодить. Вот только теперь весь вид этого, казалось бы, добродушного толстяка выражал брезгливость и презрение. Быстро спрятавшись, Настя с дрожью в теле замерла на месте, словно испуганный сурок. Впрочем, не прошло и минуты, как девушка расправила плечи, а ее взгляд из растерянного стал холодным и уверенным. Наконец она осознала, почему ей так не хотелось уходить от Дмитрия. Поняла, в чем ларана была не права. А главное, осознала один простой факт. Только рядом с Дмитрием у нее будет счастливая, беспроблемная жизнь с гордо поднятой головой. Ну а то, что придется частенько подвергать себе опасности, то это невеликая плата за все, что подарит жизнь рядом с таким парнем. Да, он псих. Да, иногда его действия и фразы вызывали отторжение. Но Анастасия рядом с ним всегда ощущала себя как за каменной стеной. Она была абсолютно уверена в том, что если с ней что-то случится, то Дмитрий придет за ней. Если и вовсе даст любой опасности приблизиться ближе, чем на километр. Но и это еще не все. Самое главное заключалось во взглядах. Да-да, тех самых взглядах обычных людей, да и аристократов тоже. Даже когда Анастасия была служанкой принцессы, она частенько ловила на себе брезгливые взоры, да и отношение к ней было далеко не лучшим. Это выражалось во всем, а не только в презрительных взглядах. В тоне разговоров, шепоте за спиной, в мелких гадостях от других служанок. Да о чем говорить, если для нее специально выделили отдельный комплект постельного белья и посуды. Причем стирать и мыть это все должна была она сама. Анастасия прекрасно помнила, как однажды принцесса приказала ей сесть рядом с собой и чуть ли не заставила пить с ней чай. Все было вроде как прекрасно, если бы не одно «но». После этого чаепития девушка получила нагоняй от старшей служанки. Видите ли, из-за того, что Анастасия согласилась попить с принцессой чай, старшей пришлось выбросить одну из изумительных чашек прекрасного фарфорового набора работы великого мастера. а все от того, что из него пила грязная оборотень. Тогда Анастасия не знала, куда деться от стыда и обиды. Всю ночь она рыдала в подушку, но на следующий день так и не смогла пожаловаться принцессе на старшую служанку. Ей было обидно и больно, но все это легло молчаливым грузом на ее сердце. Впрочем, потом еще часто она видела, как выбрасывали посуду, из которой она ела, как сжигали постель, на которой она спала. Ведь хоть и редко, но все же принцесса выбиралась в гости. А там, хочешь не хочешь, но приходилось спать в соседней комнате от хозяйки, ибо та так приказывала. Но теперь все по-другому. Только сейчас, этим утром, Анастасия осознала, насколько сильно менялось отношение к ней и людей рядом с Дмитрием. Парень вроде как ничего не делал, но ни единый прохожий не смел смотреть на нее с презрением. От ее спутника исходила незримая аура такой смертельной опасности, что только полноценный сумасшедший на всю голову человек рискнул бы косо посмотреть на него или его спутников. И это словно бальзам ложилось на сердце девушки. Да, возможно, это неправильно, но ей нравилось ощущать страх этих людей. Пусть они боялись именно Дмитрия, но ей и тени этого страха достаточно». Анастасия не понимала, почему рядом с Дмитрием люди вели себя по-другому. Ведь он ничего особенного не делал. Просто шел своей вальяжной и расслабленной походкой, да и все. Но тем не менее, от чего то даже аристократы предпочитали обходить стороной их компанию. Это странно, это непонятно, но это факт. И этот факт девушке безумно нравился, а значит, решено. Она остается с Дмитрием. На лице Анастасии само собой выступила довольная улыбка, которая переросла в коварную, ибо девушка осознала не только уверенность в себе, но и ощутила силы отомстить всем тем, кто относился к оборотням как грязи. Раз уж она помогала Дмитрию, то пусть и он начнет помогать ей менять мир. Главное — делать это незаметно и вроде как случайно. Анастасии вовсе не нужно, чтобы парень на нее обиделся и прогнал. потому все должно происходить тонко и незаметно». Приняв окончательное решение, девушка, напевая под нос незатейливую песенку, быстро переоделась и уже собиралась выйти из комнаты, как в дверь постучали. Слегка удивившись, Анастасия все же открыла. В коридоре оказалась эльфийка. Лора насмерила внимательным взглядом девушку и, расстроенно вздохнув, произнесла «С добрым утром! Вижу, ты уже приняла не самое удачное решение». с утром! Улыбнулась в ответ Анастасия. «Да, я решила остаться». «Ну, хоть причину такого странного решения ты можешь озвучить?» Без особого интереса и явно для проформы поинтересовалась ларана «С ним я ощущаю себя человеком, а не отбросом», — решительно произнесла Анастасия, твердо глядя в глаза эльфийки. «Человеком, а не отбросом?» — изумленно уставилась на нее ларана «Ты просто не понимаешь, как к нам, оборотням, относятся люди», — печально улыбнулась Анастасия. «Мы для них всего лишь рабы и никто. Мне сложно это пояснить, но ты сама можешь обратить внимание, как люди относятся к другим оборотням». «Вот, значит, в чем дело», — задумчиво потерла подбородок Лорана. «С этой стороны ты права, я не подумала. м, -м, -м видимо, стоит последовать твоему совету. Вот только я почему-то не замечала какого-либо негативного отношения к тебе со стороны людей». «Вот именно», — победно ткнув указательным пальчиком вверх, заявила девушка. «Это всё от того, что я рядом с Дмитрием. Уж не знаю почему, но люди возле него боятся даже косо посмотреть в мою сторону». «А, вот о чём!» — улыбнулась многозначительно ларана «Действительно, согласна. Здесь моя ошибка. Всё время забывая об эффекте, который Дмитрий оказывает на встречных. Да, ты, пожалуй, права». «Фью!» — изумлённо уставилась на неё Анастасия. «Ты понимаешь, в чём дело?» «По-моему, это очевидно». Продолжала покровительственно улыбаться эльфийка. «А мне вот почему-то не очень!» Нахохлившись, словно обиженный котенок, буркнула Настя. «Но на меня-то обижаться явно не стоит!» Словно старшая сестра, потрепав волосы на макушке девушки, добродушно произнесла ларана «Если хочешь, то могу все пояснить?» «Хочу!» Требовательно зыркнула Настя, увернувшись из-под руки эльфийки. «Все дело в его уверенности и одежде!» Начала свое пояснение ларана с легкой улыбкой на устах. «Дмитрий держится так, словно для него каждый встречный не имеет значения. Создается ощущение, что даже если перед ним появится король или император, то он бровью не поведет, словно он и сам королевских кровей. Люди это ощущают и интуитивно считают его принцем или еще кем-то столь же значительным. К тому же его очень качественная одежда лишь подчеркивает данное заблуждение». Да и его безразличное отношение к деньгам тоже является немаловажным фактором, подтверждающим подозрения. «Впрочем, есть и еще кое-что», — задумчиво добавила ларана «Его взгляд. Он не просто безразличный ко всем встречным. Он словно показывает, что все люди для него пыль, не стоящая внимания столь великой особы». «И это все?» — с явным сомнением в голосе удивилась Анастасия. «Да, это все», — кивнула ларана «И этого более чем достаточно». если бы я не знала всей правды то тоже могла бы подумать что дмитрий это принц путешествующий инкогнито или же находящийся в изгнании. знании уже очень убедительно он себя ведет так может это правда вспыхнули любопытством в глаза анастасии может где то там в прошлом он и был королем или императором поперхнулась от резкого перехода ларана ну ты даешь какой еще король или император о чем ты не ну а вдруг С потаённой надеждой произнесла Настя. «Он — перерождение самого бога хаоса!» Весомо произнесла ларана указав пальцем вверх. «Любой король или кто-то ещё даже близко рядом не стояли. Где сам бог? А где обычный правитель?» а -а -а, ну да, ну да», — согласно покивала Анастасия. «Всё время забываешь, что он аватар бога». «Не аватар, а его зеркальное проявление», — поправила её ларана «И очень жаль, что ты про этот факт забываешь». «Ведь именно из-за этого его будут пытаться убить все, кому не лень». «Но если это так, то почему ты сама собираешься остаться с ним?» С подозрением покатилась девушка на эльфийку. «Все просто. Я его ученица?» Пожала плечами ларана словно такое объяснение поясняло все на свете. «Эй, девчонки, вы там еще долго?» Раздался зычный голос Дмитрия из коридора. «Нам как бы идти нужно?» «Уже идем!» Поморщившись, крикнула в ответ ларана и, повернувшись, тихо добавила глядя на Настю. «Ты точно уверена в правильности своего выбора?» «Фью!» — уверенно кивнула Анастасия, твердой походкой пройдя мимо эльфийки и направившись в сторону ожидавшего их парня. «Будет жаль, если в итоге ты пожалеешь о своем выборе», — тяжело вздохнув, тихонько произнесла ларана себе под нос. Спустившись вместе с Дмитрием на первый этаж гостиницы в трактир, Девушки предположили, что им сейчас придется ждать парня, пока он позавтракает. Но, к их удивлению, тот уже успел перекусить. «Вы что-нибудь будете? Или сразу пойдем в гильдию?» Лениво поинтересовался Дмитрий, остановившись у барной стойки, за которой находился сам владелец гостиницы Гавриил. «Пожалуй, откажусь», — секунду подумав, все же решила отказаться ларана «Я кушать не хочу, но выпить чашечку кофе можно». Почему-то хитро блеснув глазами, заявила Анастасия. «Какой кофе желаете, уважаемая?» Подобострастно поинтересовался в тот же миг Гавриил. «Просто черный, с молоком или же с мороженым?» «С молоком», — присаживаясь за барную стойку, заказала Анастасия. «А, не знал, что здесь есть кофе», — задумчиво пробормотал Дмитрий, занимая место рядом с девушкой. «Вам тоже сделать кофе с молоком?» — моментально среагировал Гавриил. «Пожалуй, пока откажусь». Отмахнулся лениво парень и, посмотрев на Анастасию, добавил. «А ты только кофе будешь? Точно? Может, чего перекусишь?» «Фью!» — уверенно кивнула Анастасия, продолжая таинственно улыбаться, изредка поглядывая на хозяина гостиницы. «Ну ладно», — пожал плечами Дмитрий. «Не хочешь, как хочешь». «Нам стоит поторопиться», — вмешалась ларана «Чем раньше придем, тем лучше». «Ой, да ладно тебе», — отмахнулся Дмитрий. Нам же сказали прийти сегодня, а во сколько не уточнили. Ты, кстати, так и не рассказала вчера, что там за экзамен в гильдию». «А почему сам не спросил?» Насмешливо смерила его взглядом ларана в то время как Анастасия, наконец, получила чашечку и сделала первый маленький глоток, при этом оценивающий, посмотрев то на Дмитрия, то на Гавриила. «Что, кофе не очень?» Моментально заметила ее реакцию Дмитрий. «Почему же?» – наигранно удивилась Анастасия. «Очень даже ничего». «На вот, попробуй». При этом девушка подвинула свою чашку в сторону парня. Дмитрий без какой-либо задней мысли спокойно взял чашку, сделал небольшой глоток и поставил обратно. «Ну, так себе», — недовольно покачал он головой. «У тебя кофе лучше получается. Хотя неудивительно. Откуда здесь может быть хороший кофе? Ну, в общем, пить можно, конечно». При этом Дмитрий, не обращая внимания на расстроенную физиономию гаврила повернулся к эльфийке. «А зачем мне спрашивать в гильдии, если ты есть? Или ты забыла наш уговор, ученица?» Язвительно выделил он последнее слово. «Так что выкладывай, чё там и как». «Да ничего особенного нас не ждёт», — пожала плечами ларана «Документы мы все уже оформили. Сегодня просто экзамены на определение нашего класса-авантюриста. Думаю, устроят спаринг с тобой, да и всё. Ну, может, ещё уровень магического искусства попросят показать, если, конечно, у них здесь есть нормальный маг». анастасия между тем продолжала пить кофе из под лобби наблюдая за гавриилом чем дольше она на него смотрела тем довольнее было выражение ее лица девушка откровенно злорадствовала и было отчего ведь бедный хозяин словно выброшенная на берег рыба смотрел на чашку в руках девушки округлившимися глазами и всего то недовольно поморщился дмитрий даже как то скучно может предложить им все местные гильдии против меня выйти «А что, сразу получим высокий ранг и всех делов. Какой там самый крутой ранг?» От этого заявления, сказанного уверенным тоном, бедный хозяин гостиницы резко побледнел, в то время как Анастасия читала его мысли, отраженные на лице, словно в открытой книге. Да и были они не особо тайнами. Девушка прекрасно понимала мучения Гавриила. «С одной стороны, из чашки пила грязный обротень, и посуду нужно выбросить сразу, как она уйдет». Но вот с другой стороны, из этой же чашки испил Дмитрий, в котором Гавриил подозревал аристократа очень высокого ранга. А значит, если выбросить чашку, то, не дай бог, аристократ узнает. Это же прямое оскорбление его чести. Все равно, что прилюдно обозвать Дмитрия грязным уродом. Конечно же, можно выбросить чашку тайком, но что, если кто-то увидит и проболтается? Вот потому сейчас Гавриил и мучился вопросом. «Можно ли ему как бы случайно разбить чашку или нельзя? Ведь если, не дай боги, Дмитрий окажется таинственным принцем, то тогда, разбив посуду, из которой тот пил, он окажет явное неуважение высокородной особе. А кто знает этих аристократов? Может, Дмитрий даже не обратит на это внимание, а может, прибьет его прямо здесь и сейчас, и будет в своем праве». «Самый высокий ранг С.И.», — с иронией продолжала объяснять Лорана. И «Его нам никто не даст. Даже ранг «С» не дадут. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, это «Д» или «С». «Жаль», — печально вздохнул парень. «Ну и ладно. Значит, начнем с этого ранга «С».» «Спасибо за кофе», — вежливо улыбнулась Анастасия владельцу гостиницы, вставая с места. «О, ты уже все?» — удивился Дмитрий. «Быстро ты!» «Фью!» — недовольно зыркнула в его сторону Анастасия. В этот момент Гавриил уже потянулся забрать чашку со стойки, но, не глядя в его сторону, Анастасия ловким движением руки подхватила посуду и поставила ее на поднос, проходивший мимо официантки. Та как раз закончила убирать со стола после завтрака четырех дам, явно проживавших в этой же гостинице. Более того, девушка сделала все так, что бедный Гавриил не заметил, куда именно поставила на поднос свою чашку Настя. А учитывая, что там этих чашек было еще четыре, то определить, какой именно пила оборотень, стало невозможно. «Ну, если все, тогда пошли», — уверенно произнес Дмитрий, вставая с места. Лорана лишь кивнула, как и довольная собой Анастасия, ведь она специально подгадала нужный момент. Пусть это выходка мелочь, но это было лишь началом, так сказать, пробой пера, ведь она точно не собиралась останавливаться на достигнутом, Да и от растерянного вида побледнявшего Гавриила на душе у девушки сделалось радостно и легко. Анастасия, не понимая того, разбудила в себе очень яркий огонек азарства. Пока еще он только разгорался, но очень скоро грозил превратиться в полноценное пламя.